Глава 6. У графа. Они стояли у холма, ветер играл с длинными волосами лилиит и драдера, хотя тот мог поклясться, что завязывал их в хвост. Над развалинами замка пролетел дракон, заревел. Он был так низко, что воздух, гонимый огромными кожистыми крыльями, чуть не сбил с ног охотников. «И вновь мы тут», — озвучил мысли Осванд. с интересом поглядывая на огромную крылатую рептилию. В этот раз даже без длительного пути. Гелем огляделся, но волка нигде не увидел. «Кажется, нас ждут там», — указал на развалины Драдр. Им ничего не оставалось, как последовать предположению младшего из Гудроса. Охотники двигались неспешно, пытаясь насладиться той красотой и величием, что показывал им сон. Они все были убеждены, что где-то в мире на самом деле существует это место. В этом лесу спокойно, тихо, а над головой иногда пролетает дракон. Но и он не нес в себе зла, был спокоен и мудр. Крылья его шуршали в облаках, убаюкивали. Даже Лилиид чувствовал себя тут умиротворенно, улыбался. Никто не хотел нарушать иллюзию разговорами. Молчали. и темно-зеленым плющом черные стены, возвышались над ними, словно указывали место человека на земле. Кирпичная кладка была шершавой от дождей и ветров, но даже в развалинах они чувствовали себя как дома. Ступили в тень, которая холодила открытые плечи, прошли под некогда величественными арками, переступили через разрушенную колонну. У них было время осмотреться. Теперь охотники не бежали за черным волком. Они видели скульптуры нимф, окружающие небольшой разрушенный фонтан. Вода все еще текла из проржавевшей трубы, стелилась голубой лентой в ложбинке, и петля исчезала из виду. Плиты дворика покорежили чудовищные коричневые корни величественного дерева, которое рвалось к небу и укрывало тенью кроны людей, остановившихся под ним. Каталог коридора, что соединял дворы, был разрушен, пропускал лучи светила, в которых кружили тысячи пылинок. Охотники вышли на площадку, на которой раньше тренировались истинные. Там их ждали. У деревянного ограждения сидел огромный черный волк. Он выкусывал блох из шерсти на груди. Хвост неустанно метался из стороны в сторону, сметая пыль. Рядом со зверем, на большом камне, Сидела девушка в разлетающихся белых одеяниях, волосы ее были яркие и светлые, а лоб перехватывал золотистый обруч. Она подняла голубые глаза на посетителей и широко улыбнулась. «Приветствую, истинные!» «Селис!» — ахнула Лилит, понимая, что никакой даже самый сильнейший яд эту богиню не возьмет. Она вновь обворожительно улыбнулась и поманила пришедших пальцем. «А какого мы богиню-то видим?» — почесал макушку Мартон. «Это ведь сон?» — звонко засмеялась судьба. «Сон», — подтвердил Гилем, поражаясь красоте девушки, что предстала перед ними. «Я тоже рада тебя видеть, Лилия», — поймала взгляд охотницы богиня. «Но твоя проблема подождет до следующей нашей встречи. Не так уж много времени до нее осталось, потому потерпи. Сейчас дела обстоят значительно хуже, чем мне хотелось бы». Она зарылась пальцами в черную волчью шерсть. Мир Демиурга Энне оказался на грани. Много сделанного подвело к этой черте, но сломанный блок был последней каплей. Нельзя допустить, чтобы кто-то из богов подобрался к источнику сил, иначе мы ничего уже не сможем. Вас, семеро, именно вы истинные в силе помочь богам и Демиургу или же разрушить этот мир окончательно. Но, увы, ваш выбор от вас уже не зависит, — подул голос волк, махнув ушами. — За вас его уже давно сделали, когда писали судьбу. Целис кашлянула и отвела взгляд. А зверь продолжил. — Вам остается только плыть по течению реки, что была предписана вам вместе с именем. Сейчас вы уже ничего не измените. — Но подготовьтесь! — голос богини вновь приобрел. «Жесткость. Вам потребуются все ваши силы для борьбы за мир. За вашего бога. Ведь именно этого ты хотел, Гильям из Нулбанара. Ваша месть не за горами, Лилит из Гудроса и Лев из Кеймара. Ваш враг однолик и опасен. И он, в отличие от вас, уже набрался сил и готов нанести удар». «Кто он?» Лилит чувствовал, как слипаются губы, Не желает произносить слова. Видела, что все охотники чувствуют то же самое. Селис покачала головой и щелкнула пальцами. Людей охватила белая дымка, обняла нежно, как мать. Богиня и волк остались одни. «Ничего не изменит?» — усмехнулась судьба. «Нехорошо дурить им головы, хотя это твое право. Но один из них может хоть что-то сделать». Спасибо, что эта информация не достигла ее уха. Ты ведь знаешь. О балансе — да. Все пошло совсем не так, как я планировала. Пора с этим смириться. Ты не можешь им помочь? Я уже сделала достаточно. Оставшиеся силы, пожалуй, оставлю для удара. Времени осталось не так много. Да и к источнику я больше не смогу пробраться. Спасибо, что привела их ко мне. Не за что, охотник. Брат самой судьбы, Бог случай стоял на отвесной скале над морем. Соленый ветер трепал его волосы и алую рубаху, что хлопало, как парус корабля. Светило медленно опускалось в воду, словно гасло в теплых водах Касамского моря. Мир окрасился в красный. Он ждал. Энне появилась внезапно, вот только воздух заребил. Облака отшатнулись, и на камне шагнул Демиург. «Прекрасный вид», — вместо приветствия произнес Эштус. «Мне нравится этот мир, хотя должен признать, что уровень развития в мире старшего светила на порядок выше». Энна хмыкнула, но смолчала. «Зачем я тут? Ведь я должен искать свою сестру». «Хорошо, что ты это помнишь», ответил Демиург, голос, как всегда, звучал на слишком высокой ноте. «В последнее время мой мир удивляет меня, и я хотела поделиться последними новостями с тобой, случай. Как-никак, а именно ты последние несколько сот лет помогаешь мне, и за это полагается определенное вознаграждение. А вместо него я получаю изгнание и полную антипатию от людей этого мира». «Неужели ты обижаешься на людей?» — рассмеялся Демиург. «Не пристало на таких существ таить обиду?» — с ноткой пафоса в голосе ответил случай. «Перейдем к сути. У меня для тебя несколько новостей. Тебе стоит подумать и сказать, что ты об этом думаешь. Я весь во внимании». Демиург не заметил сарказма. «Начну с того, что для взрыва стены, которая отгораживала материки, Необходимо колоссальное количество энергии. У богов с материка воровали артефакты, а вот островитяне теряли своих богов полностью. Знаешь почему? Нет. С секундной заминкой последовал ответ. У них не было артефактов. Они отказались от запечатывания частички своей силы в предмет, что может видеть даже человек. Что ты можешь на это сказать? Случай нахмурился. До этого момента ему была неизвестна разница между богами, теперь все становилось на свои места. Но Создатель мира по-прежнему ждал ответ, и богу стоило поторопиться. Что предатель среди нас? Потому как бога не может убить никто помимо другого бога. Ты почти прав в своем утверждении. Почти случай. Предатель не бог? Бог. Я о другой части твоей речи. Как думаешь, у какого бога достаточно сил, чтобы похитить чужие артефакты и уничтожить ближнего соседа? «У высшего», — не задумываясь, — ответил Эштус, то есть у того, кому поклоняются люди. Ведь такие боги получают достаточной энергии от них и могут не только жить, а и преобразовывать ее в силу. Именно поэтому ты и выбрала меня в свои помощники. Я ведь не бог всего мира, А значит, и навредить тебе не в силах. Да, ты угадал, случай. А кто под твоим подозрением? Энне сощурила глаза и как-то печально вздохнула. Внизу о камне разбивались высокие волны, выбрасывали вверх капли и подали вниз пушистой белой пеной. Кричали чайки, опускались низко к воде, охотясь на рыбу. На берег выносило больших бледных медуз и кучи водорослей. Ветер по-прежнему трепал алую рубаху бога, который не мог поверить тем словам, что услышал. Демиург давно исчез, а бог случай, сжав кулаки, повторял про себя то, что сказал ему Энне. С сил лишь у судьбы. Гости Эдваса Солта проснулись рано утром. когда раздвоенные макушки оказирий еще скрывали за собой светило. Сам граф уже давно закрылся в своей лаборатории, что занимало почти два верхних этажа. Лилит проснулась и лежала в мягкой постели, не веря, что все плохое осталось позади. Нет, она не была идеалисткой, знала, что путь ее еще не пройден, и впереди вполне можно вступить в очередное дерьмо. Но сейчас все было хорошо. и потому на душе у девушки было легко и спокойно. До тех пор, пока воспоминания не набрасывались на нее, как дикий зверь из тьмы подвала. Служанка, одна из тех немногих, кого оставил Эдвас в поместье, заглянула в покои гостья. «Вы не желаете принять ванну?» «Желаю», — глухо отозвалась охотница и, потянувшись, села на кровать. В соседней комнатушке с большим окном слуги быстро наполнили горячей водой широкую деревянную бадью и сложили необходимые принадлежности у столика рядом. Лилит очень порадовала бутылочка с пенящимся раствором и остро заточенный нож. Скинув одежду, охотница погрузилась в воду, исходящую паром, и прикрыла глаза от удовольствия. И в дверь тихо постучали. На пороге вновь оказалась та служанка. Она стыдливо опустила глаза и пролепетала. «Госпожа, я сложила вашу чистую одежду на постели». Охотница не успела возразить, что никакая она не госпожа, не успела поблагодарить и уточнить, о какой одежде идет речь. Служанка мигом вылетела из купальни, прикрыв за собой дверь. Оставшись наедине с собой... Лилит принялась сдирать с кожи засохший пот и пыль, вода мигом помутнела от грязи, смываемой с тела. Пары щешула от боди, когда охотница вылезла и, оставляя мокрые следы на полу, вернулась в спальню, что выделил ей граф. На кровати лежало свежее белоснежное платье с короткими рукавами. Накинув его еще на мокрое тело, охотница поразилась тому, как идеально оно Села по фигуре. Подол касался пола, но одежка не сковывала движения. Затянув кожаный ремешок на бедрах, девушка покинула покой. Этажом ниже располагалась столовая, из которой исходили соблазнительные запахи еды и веселые голоса ее спутников. Охотники уже давно поглощали пищу. Маршал расположился на дальнем конце стола, подальше от всех, и пил больше, чем ел. Мартин отвечал на нескончаемый поток вопросов от хозяина поместья, а остальные лишь посмеивались над происходящим. Лилит тихо вошла в столовую и опустилась на один из свободных стульев. Драдер, сидящий по правую руку от охотницы, налил той некрепкого вишневого вина и положил на тарелку большой кусок мяса, истекающего соком. — Спасибо. Охотник улыбнулся и повернулся к Люне, дабы наполнить и ее тарелку тоже. Эдвас, заметив, что все в сборе, встал и выставил перед собой серебряный кубок. «Я рад, что вы, охотники, почтили меня своим визитом. Рад, что именно ко мне вы пришли в трудные для вас времена и благодарен за такую честь». Собравшиеся подняли свои кубки и сделали три необходимых глотка. Того требовал этикет. После слов хозяина поместья, гости вернулись к трапезе. Марта на чем-то жарко спорил с Освандом. Леофф поддерживал беседу с Томасом. Лирид поймала на себе странный взгляд Гиллиама, но ничего не сказала. Через час столовая опустела. Эдвасу удалось уговорить Мартина проследовать в его лабораторию. С ними навязался Драдер и Люне. Лекарем было интересно, чего же добился в своих исследованиях непризнанный миром ученый Томас говорил леофа на тренировку иллюзионист уверял сказателя что совместными усилиями они могут создать сильное оружие ведь иллюзия что задевает струны души врагов одним своим видом может победить целую армию дехасти долго отнекивался но потом под натиском осванда сдался рыжеволосый зверолов отправился вместе с ним дабы проконтролировать процесс тренировки, но на самом деле ему самому было интересно, что из этого получится. Лилит выскользнула из поместья. У северного крыла был разбит большой сад. Яблони с разлапистыми ветвями и ровными тонкими стволами терялись в кустах оттоки и черной смородины. Выложенные камешками тропки вели вглубь сада, где журчал высокий фонтан. В нем плескались маленькие золотые и алые рыбки. Охотница присела на каменный бортик и опустила руку в воду. Рыбки подплывали к женским пальцам, разевали рты, но поймать тебя не давали. Юрки, как и положено рыбешкам, они проскальзывали между пальцами, не позволяя себя схватить. Она услышала тихие приближающиеся шаги, но не повернулась. Знала, кому они принадлежат. Гилем опустился рядом с охотницей, молчал. «Что?» — слишком недовольно отозвалась девушка, поднимая взгляд фиолетовых глаз на мужчину. «Леанта!» — его голос слегка хрипел, как после долгого сна. «Ты ее сняла. Что случилось?» Лилит закусила нижнюю губу. Между охотниками повисло молчание, журчала лишь вода в фонтане. Блескались рыбки. Элис был прав. Люди, которые мне были близки, всегда умирают. Не всегда телесно. Ты подслушивала? Девушка усмехнулась. Да, не нарочно, правда. Хотя что это меняет? И что-то слышала? Прикрыл глаза воин. Достаточно. Вновь повисло молчание, которое с каждой секундой Все сильнее давила на обоих. А лента, внезапно даже для себя самой, заговорила Лириет, Связывала меня с мертвецом. Это не то, что я бы хотела. «Расскажи, что произошло. Ты ведь знаешь, что ты не переживаешь и ни на что не претендуешь», — закончила за него охотница. «Знаю и благодарная». Гейлем горько усмехнулся. тот день, когда я подслушала разговор между тобой и Илисом, мы встретились на городской площади. Случай нас свел или судьба, утверждать не берусь. Мне было больно от тех слов, что я услышала. Не скрою. Но понимание, что маршал прав, добило. Мы встретились, столкнулись. Рейнер видел, что я расстроена, попытался утешить, пригласил к себе. Там я напилась. Вот хуже, чем сейчас наш маршал сидит. Ты не видела его в здании гильдии, — перебил девушку воин. Он упивается, как свинья с момента... Он не знал, как сказать, не хотел напоминать девушке. Смерти, Морей. Да, я тебя поняла. И, пожалуйста, не веди себя со мной, как с хрустальной вазой. Мне не по себе. Гильям лишь кивнул и попросил продолжить рассказ. Верил, что если выскажется, охотница станет легче. Лилит так не думала, но раз начала говорить, то стоило и докончить. Как оказалось, у него был план. Рейнер хотел напоить меня и заполучить на ночь. Девушка говорила ровно, без эмоций. Она заметила, как сжались кулаки у королевича. Но ничего не вышло. Моя сила спасла меня, хотя отозвалась И не сразу. Оказывается, алкоголь пагубно влияет на нее, представляешь? Граф Солт что-то рассказывал о том, что спирт разрушает мозги, а именно в них и кроется сила охотника. Лерид пожал плечами, хотя кое-какие воспоминания из курса биологии всплыли. Иногда память прошлой жизни возвращалась к ней слишком яркими картинками, чем пугала до ужаса. Его завербовал орден. Продолжила свой рассказ охотница. Им ведь не только воины нужны, но и кузнецы. Логично, не правда ли? Но Рейн клялся, что Орден ничего не знает обо мне, по крайней мере, не от него. Орден знает твое имя из прошлой жизни. Это я тоже подслушала. И мне очень интересно, откуда эта информация у них. Правда, обо мне знало не так много людей. Они могут не знать ничего, кроме имени. Кто мог его слышать? Эфрикс, охотники и Фицилла. Выдохнула она, пораженная собственной догадкой. Я слышала, как она спорила с Эштусом. Ответ на один из вопросов у нас есть. Ты продолжишь? Гильям вытащил руку из воды. Рыбки шарахнулись в разные стороны. Лилиид закусила губу. Он напал на меня с ножом. Каждое слово давалось ей все сложнее, потому что воин менялся на глазах. Успокойся и посмотри на меня. Видишь, я живая и невредимая. Продолжай. Мужчина постарался взять себя в руки, хотя, давалось, это не так просто. А вот желание придушить говнюка собственными руками только росло. Но сила вырвалась и захватила мой разум. Может, замечал, как у меня чернеют глаза? Я не знаю, откуда это и почему происходит. Знаю ли, что, что такие моменты помню смутно и почти себя не контролирую, словно кто-то другой захватывает мое тело, кто-то, чье имя лилиит. Не смотри на меня так. Во мне всегда жило две сущности, с того мира и с этого, а я... Я объединяю их. Очнулась я, когда парень был привязан к топчину остатками моей безрукавки, а мои руки приставляли к его глотке нож. Тогда он выдал все, что знал. Ничего нового я не узнала, но сама ситуация вышла ужасной. Тебя не было несколько дней. Да? Охотница удивленно оглянулась. Странно. Я помню только ночь, когда пытала его. Как же хочется это забыть. И помню день, когда вернулась к вам. Еще двое суток. Девушка вздрогнула, но память была чиста, как свежий пергаментный лист. Лилон жив? — Конечно. Охотница вскочила со своего места. — Гилем, за кого ты меня принимаешь? Когда я сказала «мертвец», я говорила образно. Я не убивала его и не убью. — Значит, это сделаю я. Тихо ответил ей королевич и отвернулся. Не смей! Подскочила к нему охотница и зашипела, как змея. А потом повергла в шок своими действиями королевича: Пожалуйста, не надо! Она упала перед ним на колени, а в глазах блестели слезы. От резкой смены поведения Гильем впал в ступор, потом взял себя в руки и поднял девушку с колен, усадил на бортик фонтана. Что с тобой такое? Я тебя не узнаю. но слезы уже просохли. Охотница оттолкнула от себя мужские руки и, глядя в карие глаза, отчеканила. «Я запрещаю тебе приближаться к нему. Понял? Это только моя проблема. А ты ни на что не претендуешь, помнишь?» Она вскочила на ноги и со скоростью стрелы скрылась за деревьями. «Помню», — ответил мужчина, хотя кроме рыб его никто уже слышать не мог. Лене видела это из окна четвертого этажа, что выходил как раз на парк. Девушка старалась успокоить сердце, которое колотилось после подсмотренной сцены. Глубоко вдохнула и отошла от окна. Эдвас, Мартин и Драдер склонились над перегонным кубом, в котором булькала неизвестная лекарке желтоватая жидкость. Граф взял в руки тонкую пробирку с прозрачным раствором, и капнул в длинную трубку. Капля долго текла по изгибам, и, наконец, достигла той самой желтой жидкости. Пошел пар, стекло зазвенело, раствор помутнел, а затем выпал белым осадком. «Впечатляет!» — восхитился Мартин. «И ты, граф, хочешь сказать, что сможешь не только сделать вытяжку из растения, а и сделать так, чтобы она была не похожа на себя?» Теоретически я могу сделать так, чтобы никто не догадался о тех компонентах, что вошли в отвар. И как их тогда различать? По припискам, конечно же. Драдер молчал. Он рассматривал белые хлопья, которые оседали на такое прозрачное и наверняка дорогое стекло. Лене присоединилась к нему, краем уха прислушиваясь к разговору двух мужчин. «Вот ты, охотник, сможешь сказать, что тут налито?» Эдвас передал Мартину колбу с мутноватой алой жидкостью. Она была густой и вязкой это было видно на глаз. Но лекарка не смогла бы с точностью сказать, что именно в этом сосуде налито. Мартин взял в руки колбу, покрутил, понюхал, вздохнул и начал концентрироваться. Сок атоки но зеленый. Листья ротинии, сухие, перетолченные и заваренные. На молоке. Основа спиртовая, но с какой-то сладостью, будто на вине или фруктовой настойке. Ты там пьешь, что ли? встрепенулся Драдер. Если бы, удрученно вздохнул травник. Кровь? Граф, сюда добавляли кровь? Да, возбужденно вздохнул мужчина. Чья она, травник? Я видел это существо всего раз, и то не в жизни. Дракон. «Дракон?» — скептически изогнула бровь Люне. «Да, она много веков хранилась в подвалах моего поместья. Еще мой прапрадед ходил на дракона. Но я не верил, что это именно его кровь. Значит, не лгут семейные предания. И Джоран Солт действительно был убийцей драконов. Тут еще сбор полевых цветов, точнее, вытяжкой из них. И яд гидры. Что это за зелье, граф? Говорят, что выпивший его будет говорить только правду, пока не выйдет из его организма зелье. Потому ранее, когда кровь драконов и яд гидр были более распространены, их применяли на допросах, а руки людей обязательно привязывали. Ведь никто не желал быть раскрытым и стремился опорожнить желудок. «А вы уверены, что это зелье действенно, а не отравит того, кто сделает глоток?» Люне, как и всегда, переживала о тех, кому предстоит опробовать на себе новое лекарство или варево. «Не уверен, потому и не предлагаю вам его», — качнул головой граф. «Это только моя первая попытка воссоздать легендарное зелье. Я работаю над этим». «А зачем вам это?» — Драдор примостил свой зад на колченогом табурете. «Юноша, вы представляете, какие деньги можно получить за такое изобретение?» — взмахнул руками Солт. — Да и первооткрывателем всего варьва был мой далекий предок. Очень грустно терять знания. — Понимаю, — ответил ему Мартон, хотя на самом деле больше думал о деньгах, чем о семейных ценностях.